Глава 19. Вот на пороге какой жизни находился я несчастный, и вот на какой арене я упражнялся. Мне страшнее было допустить варваризм, чем остеречься от зависти к тем, кто его не допустил, когда допустил я. Говорю тебе об этом, Господи, и исповедую пред тобой, за что хвалили меня люди, одобрение которых определяло для меня тогда пристойную жизнь. Я не видел пучины мерзостей, в которую был брошен прочь от очей твоих. Как я был мерзок тогда, если даже этим людям доставлял неудовольствие без конца обмановый и воспитателей, и учителей и родителей из любви к забавам, из желания посмотреть пустое зрелище, из веселого и беспокойного обезьяничения.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 В сущности, все это одно и то же, только линейку сменяют тяжелые наказания. Когда ты сказал, царь наш, таковых есть царство небесное, ты одобрил смирение, символ которого маленькая фигурка ребенка.